глава двадцать основа вся ли наша компания в сборе пигва все на лицо а вот и замечательно подходящее местечко для нашей репетиции шекспир сон в летнюю ночь читатель может скорее представить себе изумление хейварда чем мы описать его Его крадущиеся индейцы внезапно превратились в четвероногих животных, озеро — в пруд бобров, водопад — в плотину, устроенную этими трудолюбивыми и умными животными, а неведомый враг — в испытанного друга Давида Гамута, учителя псалмопения. Присутствие его возбудило столько неожиданных надежд насчет участи обеих сестер, что молодой человек выскочил из засады и подбежал к двум главным действующим лицам этой сцены. Взрыв веселья соколиного глаза улегся нескоро. Грубо, безо всякой церемонии, он вертел гамута во все стороны и несколько раз повторял, что гуроны отличились при выборе для него костюма. Потом он схватил руку кроткого Давида, пожал так сильно, что у того показались слезы на глазах и пожелал ему успеха в его новом деле. «Вы только что собирались поупражнять вашу глотку среди бобров, не правда ли?» — спросил он. «Хитрые дьяволы уже несколько знакомы с этим делом, потому что отбивают такт хвостами, как вы сами слышали сейчас. И сделали они это весьма вовремя, иначе мой оленебой — Первый заговорил бы с ними. Я знал людей, умевших читать и писать, которые были гораздо глупее старого опытного бобра, но что касается голоса, то они родились немыми. А как вам нравится вот такая песня? Давид заткнул уши, и даже Хейвард, который был предупрежден заранее, взглянул вверх, ища птицы, когда в воздухе раздалось карканье ворона. «Видите», — сказал со смехом разведчик, указывая на остальных путников, которые появились вдали, как только раздался сигнал. «Вот эта музыка имеет свои несомненные достоинства. Она дает мне два хороших ружья, не говоря уже о ножах и томагавках. «Но мы видим, что вы в безопасности. Расскажите же, что сталось с девушками». «Они в плену у язычника», — сказал Давид. И хотя сердце их неспокойно, они в безопасности и устроены с удобством. — Обе? — задыхаясь, спросил Хайвард. — Вот именно. Хотя путь наш был тяжел и съестные припасы скудны, нам не на что было жаловаться, кроме насилия над нашими чувствами, когда нас вели пленниками в далекую страну. — Да благословит вас Бог за эти слова! — воскликнул дрожа Мунро. Я получу назад моих девочек здравыми и невредимыми. — Не знаю, скоро ли им удастся освободиться, — возразил Давид. — Глава этих дикарей одержим злым духом, которого не может усмирить никто, кроме всемогущего. Я пробовал подействовать на него и на спящего, и на бодрствующего, но, по-видимому, на него не влияют ни звуки, ни слова. — Где этот негодяй? Резко перебил разведчик. Сегодня он охотится на лосей со своими людьми, а завтра, как я слышал, они пойдут дальше, в эти леса и ближе к границам Канады. Старшая девушка отправлена к соседнему племени, хижины которого лежат за черной вершиной той горы. Младшая же оставлена с женщинами гуронов, жилище которых находится только в двух милях отсюда, на плоскогорье, там, где огонь выполнил миссию топора и тем самым подготовил место для их поселения. — Алиса, моя бедная Алиса, — пробормотал Хейвард, — она потеряла последнее утешение, поддержку сестры. Вот именно. Но если хвала и божественные псалмы могут утешить огорченную душу, она не страдала. Разве музыка доставляет ей удовольствие? — Самое серьезное, самое возвышенное удовольствие, хотя я должен признаться, что, несмотря на все мои старания, девушка плачет чаще, чем смеется. В такие минуты я избегаю священных песен, но бывают сладкие, спокойные часы доброго настроения, когда слух дикарей поражает звучание наших голосов. — А почему вам позволяют расхаживать всюду беспрепятственно? — Давид, приняв вид скромного смирения, отвечал, — Ну, такому червю, как я, нечем хвастаться. Но хотя сила псалмопений утерялась в страшном кровавом поле, через которое нам пришлось пройти, она снова возымела свое влияние на души язычников, и мне позволяют приходить и уходить когда угодно. Разведчик рассмеялся и дал, может быть, более удовлетворительное объяснение странному снисхождению дикарей. Индейцы никогда не трогают человека, если он не в своем уме. Но почему, когда перед вами лежал открытый путь, и вы могли бы вернуться по своим собственным следам, они ведь немножко яснее, чем следы белки, вы не принесли известий в Форт-Эдвард? Разведчик, помня лишь о своем твердом и непоколебимом характере, требовал от Давида того, что тот ни при каких условиях не мог выполнить. Но Давид все с тем же кротким видом ответил, «Хотя душа моя возрадовалась бы, если бы мне пришлось еще раз посетить жилище христиан, ноги мои не могли возвращаться вспять, когда вверенные мне нежные души томились в плену и печали». Трудно было понять замысловатый язык Давида, но искренние, полное твердости выражение его глаз и румянец, вспыхнувший на его честном лице, не оставляли никакого сомнения. Ункас подошел ближе к Давиду и с удовлетворением взглянул на него, в то время как Чингачгук издал одобрительное восклицание. Соколиный глаз протянул псалмопевцу его драгоценный инструмент. «Вот, друг!» Я хотел развести огонь твоей свистулькой, но если она дорога тебе, бери и старайся вовсю. Гамут взял камертон, выразив свое удовольствие настолько, насколько позволяли, по его мнению, выполняемые им важные обязанности. Испробовав несколько раз его достоинство и сравнив со своим голосом, он убедился, что камертон не испортился и выказал серьезное намерение спеть несколько стров, из маленького томика, о котором мы так часто упоминали. Но Хейвард поспешно остановил его набожное рвение и стал задавать вопросы о положении девушек. Он расспрашивал обо всем гораздо подробнее, чем в начале разговора, когда говорить мешало волновавшее его чувство. Давид, хотя и поглядывал жадным взором на свое сокровище, но принужден был отвечать, тем более, что отец девушек тоже принял участие в разговоре и разведчик вставлял вопросы, когда представлялся подходящий случай. Таким образом, несмотря на частые перерывы, заполненные звуками возвращенного инструмента, преследователи все же познакомились с главными обстоятельствами, которые могли оказаться полезными для достижения их цели. Рассказ Давида был прост и богат фактами. Магуа подождал на горе, пока не миновала опасность, потом спустился, и пошел по дороге вдоль западной стороны Хорикена по направлению к Канаде. Ловкий Гурон хорошо знал все тропинки, знал также, что им не скоро грозит погоня, и потому продвижение вперед было медленным и неутомительным. Из непрекрашенного рассказа Давида было видно, что его присутствие не по душе индейцам. Певца терпели, потому что даже сам Магуа не был вполне лишен того чувства, благоговение с которым индейцы относятся ко всему что касается тайн религии ночью они особенно заботились о пленницах о том чтобы предохранить их от лесной сырости и в то же время препятствовать их побегу у источника как уже известно лошадей отпустили на волю и тут индейцы использовали все уловки чтобы скрыть следы по прибытии в лагерь магуа следуя обыкновению гуронов разделил пленниц Кору отослали к какому-то племени, временно занимавшему одну из соседних долин. Давид был слишком мало знаком с обычаями туземцев и не мог определить, что это за племя. Он знал только, что они не участвовали в последнем нападении на крепость Уильям Генри, но были союзниками Монкольма, так же как Гуроны. Магикане и разведчик слушали его неясный, избивчивый рассказ со все возрастающим интересом. В то время как Давид пытался объяснить, чем занимается племя индейцев, где жила Кора, разведчик вдруг перебил его вопросом. — Не видели ли вы, какие у них ножи? Английского или французского образца? Мои мысли не были направлены на такие суетные вещи. Они были устремлены на то, чтобы утешить девушек. — Придет время, когда вы, может быть, перестанете считать нож дикаря суетной вещью, — заметил разведчик. — А бывают у них праздники в честь окончания жатвы? — Не знаете ли вы каких-нибудь тотемов этого племени? — Тотем — племенной знак индейцев, изображающий животное, растение или предмет. Человек под его охраной неприкосновенен. Я могу только сказать, что хлебных зерен у них много. Размоченные в молоке, они дают пищу, приятную на вкус и полезную для желудка. Тотемов никаких не знаю. Что касается музыки индейцев, то о ней не стоит говорить. Они никогда не соединяют свои голоса в хвале Господу и, по-видимому, принадлежат к числу самых нечестивых из идолопоклонников. Вы на индейцев. Даже минги ждут милости и помощи только от великого духа. «Может быть», — сказал Давид, — «но я видел у них странные, фантастические...» раскрашенные изображения, которые возбуждали в них духовный восторг и пользовались особым поклонением. В особенности одно изображение нечистого, омерзительного предмета. — Зми? — поспешно спросил разведчик. — В этом роде. Это было изображение присмыкающейся черепахи. У-у-у! Вскрикнули в один голос оба магиканина, внимательно прислушивавшиеся к рассказу, а разведчик покачал головой с видом человека, сделавшего важное, но неприятное открытие. Потом Чингачгук заговорил на деловарском языке со спокойствием и достоинством, сейчас же приковавшими к нему внимание даже тех, кому были непонятны его слова. Жесты его были выразительны и энергичны. Один раз он высоко поднял руку, когда он опускал ее, то этим движением откинул складки своего легкого плаща, он приложил палец их к груди, как бы желая подтвердить этим жестом значение сказанного, глаза Дункана следили за движениями индейца, и он увидел прекрасно, хотя и бледно нарисованное синей краской, изображение только что названного животного на смуглой груди вождя. Ему тотчас пришло на ум все, что он когда-то слышал о расколе деловарских племен на два враждующих лагеря. Разведчик отвернулся от своего краснокожего друга и сказал, «Мы открыли то, что по воле небес может принести нам добро или зло. В жилах нашего друга Чингачгука течет кровь вождей деловаров, и он великий вождь черепах». Из слов певца ясно, что некоторые индейцы этого племени находятся среди народа, о котором он говорит. Мы идем по опасному пути, потому что друг, ставший изменником, часто бывает свирепее врага. Объясните, сказал Дункан. Это давняя печальная история, и я не люблю думать о ней, так как нельзя отрицать, что это было сделано людьми. С белой кожей. Но кончилось все тем, что братья подняли томагавки против братьев, а Минги и Делавары пошли по одному пути. Так вы предполагаете, что Кора живет среди этого племени? Разведчик утвердительно кивнул головой, хотя, по-видимому, желал избежать дальнейшего разговора на эту тяжелую тему. Нетерпеливый Дункан стал поспешно предлагать отчаянные попытки для освобождения сестер. Мунро, стряхнув в себя апатию, выслушивал безумные планы молодого человека с почтением, не подходившим к его седым волосам и преклонному возрасту. Разведчик дал излиться горячности влюбленного и потом нашел способ убедить его в том, что торопиться в деле, требующем полнейшего хладнокровия и величайшего мужества, было бы полным безумием. — Хорошо было бы, — прибавил он, — если бы этот человек вернулся в лагерь индейцев и сообщил девушкам о нашем приближении. — Когда понадобится, мы вызовем его сигналом на совещание. — Вы сумеете различить карканье ворона от свиста козадоя, друг мой? — Это приятная птица, — ответил Давид. — У нее нежные печальные ноты, но поет она слишком отрывисто и не в такт. Ну, если вам нравится ее свист, то пусть он будет вам сигналом. Помните же, когда вы услышите три раза подряд свист казадоя, вы должны прийти в кусты, где можно предполагать, находится эта птица. Погодите, перебил его Хейвард, Я пойду с ним. Вы? удивленно воскликнул Скалиный глаз. Разве вам надоело видеть, как садится солнце и как оно встает? Давид — живое доказательство, что гуроны могут быть милостивы. Да, но Давид может пускать в дело свою глотку, так как этого не сделает ни один человек в своем уме. Я также могу разыграть сумасшедшего, дурачка, героя, вообще кого и что угодно, чтобы освободить ту, которую люблю. Не возражайте, все равно я сделаю так, как решил. Соколиный глаз смотрел некоторое время на молодого человека в безмолвном удивлении. Но Дункан, до сих пор почти слепо повиновавшийся разведчику из уважения к его искусству и оказанный им услугам, теперь принял вид начальника, противиться которому было нелегко. Он махнул рукой в знак того, что не желает выслушивать дальнейшие возражения, а затем продолжал более спокойным тоном. «Я могу переодеться. Измените мой вид, разрисуйте меня, если желаете. Одним словом, превратите меня в кого угодно, хотя бы даже в шута. Когда вы посылаете отряды на войну, я полагаю, что вы, по крайней мере, считаете нужным». Установить известные знаки и места для стоянок, чтобы те, кто сражается на вашей стороне, — пробормотал разведчик, — могли знать, где и когда они могут встретить друга. — Выслушайте меня, — прервал его Дункан. От этого верного спутника вы узнали, что индейцы принадлежат к двум племенам, если не к двум различным народам. У одного из этих племен, у того, которое вы считаете ветвью деловаров, находится та, кого вы называете темноволосой. Другая, младшая, безусловно, у наших открытых врагов-гуронов. Мой долг — ее освободить. Поэтому... Пока вы будете вести переговоры об освобождении одной из сестер, я сделаю все, чтобы спасти другую или умру. Огонь мужества блистал в глазах молодого воина, вся его фигура являла собой внушительный вид. Соколиный глаз, слишком хорошо знавший хитрости индейцев, предвидел все опасности, угрожавшие молодому человеку, но не знал, как бороться с этим внезапным решением. Может быть, ему и понравилась смелость юноши. Как бы то ни было, вместо того, чтобы возражать против намерения Дункана, он внезапно изменил свое настроение и стал помогать в его плана. — Ну, — проговорил он с добродушной улыбкой, — если олень хочет идти к воде, его надо направлять, а не плестись у него в хвосте. У Чингачгука хватит красок всяких цветов. Присядьте на бревно, и я готов прозакладывать жизнь, он скоро сделает из вас настоящего шута, так что угодит вам. Дункан согласился, и магиканин, все время внимательно прислушивавшийся к их разговору, охотно взялся за дело. Опытный в хитроумном искусстве своего племени, он быстро и ловко расписал юношу узорами, которые на языке индейцев означают «дружбу» и «веселье». Он тщательно избегал всяких линий, которые могли быть приняты за тайную склонность к войне. Индеец старательно нарисовал все признаки, которые выражали «дружбу». Затем Дункан оделся подходящим образом так, что действительно с его знанием французского языка можно было принять его за фокусника из Тикандороги, бродящего среди союзных дружественных племен. Когда решили, что Дункан достаточно разрисован, разведчик дал ему несколько советов, уговорился насчет сигналов и назначил место свидания. Прощание Мунро с его молодым другом было печальным, но старый воин проявил большую сдержанность при разлуке, чем можно было ожидать от этого сердечного, честного человека, если бы он был в менее угнетенном состоянии духа. Разведчик отвел Хейварда в сторону и сказал ему, что собирается оставить старика в каком-нибудь безопасном месте под наблюдением Чингачгука, а сам отправится с Ункосом на разведку среди народа, которой он имеет основания считать деловарами. Потом он снова возобновил свои наставления и советы и закончил их, сказав торжественно и тепло. А теперь да благословит вас небо! Вы выказали мужество, и оно мне нравится, потому что это дар юности с горячей кровью и смелым сердцем. Но поверьте предостережению опытного человека. Чтобы победить Минга, вам придется пустить в дело все свое мужество и ум, более острый, чем тот, которого можно набраться из книг. Да благословит вас Бог! Если Гуронам удастся снять ваш скальп, положитесь на человека, которого поддержат два храбрых воина. За каждый ваш волосок они возьмут жизнь одного из врагов. Дункан горячо пожал руку следопыту, еще раз поручил ему своего престарелого друга и сделал знак Давиду идти вперед. Соколиный глаз в продолжении нескольких минут с явным восхищением смотрел вслед энергичному молодому человеку, Потом в раздумье покачал головой, повернулся и повел свою часть отряда в лес. Дорога, избранная Дунканом и Давидом, шла через место, расчищенное бобрами, и вдоль края их пруда. Когда Хейвард остался наедине с этим простаком, так малопригодным, чтобы оказать поддержку в отчаянном предприятии, он впервые ясно представил себе все трудности, принятые на себя задачи. В сгустившихся сумерках еще страшнее казалась пустынная, дикая местность, простиравшаяся далеко по обе стороны от него. Было что-то страшное даже в тишине этих маленьких хижин, которые, как известно, были чрезвычайно заселены. Дункана поразили великолепные постройки бобров, и удивительные предосторожности, которые соблюдали их мудрые обитатели при возведении своих жилищ. Даже животные этой дикой местности обладали инстинктом, близким к его собственному разуму. Дункан с волнением подумал о неравной борьбе, в которую он так опрометчиво вступил. Затем он вспомнил Алису, ее горе, опасности, которым она подвергалась, и весь риск его собственного положения был забыт. Подбодрив Давида, он двинулся вперед легким и сильным шагом человека молодого и решительного. Обойдя пруд, Дункан с Давидом начали подниматься на небольшое возвышение в лощине, по которой они двигались. Через полчаса они дошли до просторной поляны, также покрытой постройками бобров, но брошенной животными. Весьма естественное чувство заставило Дункана на минуту приостановиться, прежде чем покинуть прикрытую кустарником дорожку так, как человек останавливается, чтобы собрать силы, прежде чем решиться на отважное предприятие. На противоположной стороне просеки, вблизи того места, где ручей не свергался с гор, виднелись пятьдесят... 50... 60 хижин, грубо выстроенных из бревен и хвороста, смешанного с глиной. Они стояли в беспорядке, и при постройке их, очевидно, никто не обращал внимания ни на чистоту, ни на красоту. В этом отношении они так сильно отличались от поселения бобров, что Дункан стал ожидать какого-нибудь другого, не менее удивительного сюрприза. Это ожидание нисколько не уменьшилось, когда при неверном свете сумерек Он увидел двадцать или тридцать фигур, поднимавшихся поочередно из высокой травы перед хижинами и исчезавших, словно они проваливались сквозь землю. Они появлялись и исчезали так внезапно, что казались Дункану скорее какими-то темными призраками, чем существами, созданными из плоти и крови. Вот на мгновение появилась худая обнаженная фигура, она дико взмахнула руками и исчезла, а в другом месте сейчас же появилась еще одна такая же таинственная фигура. Давид, заметив, что его товарищ остановился, посмотрел по направлению его взгляда и заговорил, заставив Хейварда прийти в себя. «Здесь много благодатной почвы, еще необработанной, сказал он. «И могу прибавить не греша хвостовством» что за время моего краткого пребывания в этих языческих местах много добрых семян было рассеяно по дороге. Эти племена больше любят охоту, чем какой-либо другой вид занятий, — заметил ничего не понявший Дункан, продолжая смотреть на удивительные фигуры. Я провел здесь три ночи, и три раза я собирал мальчишек, чтобы они приняли участие в священных песнопениях. И они отвечали на мои старания криками и завываниями, леденившими мне душу. — О ком вы говорите? — О детях дьявола, которые проводят драгоценные минуты вон там, в пустых кривляниях. Ах, в этой стране берез, нигде не видно розги, и поэтому для меня нисколько не удивительно, что высшие благопроведения расточаются на такие крики. Давид зажал уши, чтобы не слышать ужасных пронзительных криков, раздававшихся в лесу. На губах Донкана появилась презрительная усмешка. — Идем вперед, — твердо проговорил он.